Есть еще одна распространенная разновидность гранатов – андродит. Если вы заглянете в начало описания всех гранатов, в столбик, где приведен их состав, то вспомните, что андродит имеет важную химическую особенность. Железо в нем трехвалентное, и стоит оно на месте алюминия. Это железистый гранат. Мясо красный, красновато-бурый или буровато-зеленый андродит – самый распространенный, самый обычный гранат Скарнов. Он может попасться и в пигматитах, и в кристаллических метаморфических сланцах. Нередко этот гранат так обилен, что его вполне можно отнести к породообразующим минералам. Встречается андродит и в интрузивных породах. В таких случаях, правда, это обычно не просто андродит, а его разновидности, содержащие заметную примесь титана, шарломит и меланид. Титан придает гранату торжественный мрачноватый черный цвет. Эти гранаты обычно образуют крупные красивые кристаллы. Они встречаются в сиенитовых породах Кольского полуострова, Карелии, Якутии и Норвегии. Иногда из них на Западе даже изготавливают ювелирные украшения специально для траурных случаев. Более жизнерадостна разновидность андродита демонтаид, самый блестящий и сверкающий из всех гранатов. Он единственный из гранатов, бывает совсем прозрачным. Цвет его чист весел, как цвет изумруда. Нередко демонтаид так и называют, уральский изумруд. Но хотя среди этих редких гранатов и встречаются яркие экземпляры цвета чистой майской травы, гораздо чаще в цвет демонтаида подбавлено и оливковое масло. И тогда он, подобно драгоценному оливину, хризалиту, приобретает золотисто-зеленый оттенок. Это истинно русский драгоценный камень, в других краях он почти и не встречается. 99% из ста за то, что и редкий зеленый гранат, в гранатовом браслете Желткова был именно демонтаидом. Помните, княгиня Вера называет его старинным зеленым камешком. Видимо, он был несколько стерт по ребрам граней. Подходит и это демонтаид сравнительно мягок, его твердость меньше, чем у кварца. На Урале димонтоид называют хризолитом, часто просто не различая. Там сложилась даже некая традиция не различать их. Даже в музее Свердловского горного института под этикеткой хризолиты лежат зеленые гранаты димонтоиды. Минералы эти и вправду очень похожи. По цвету они неразличимы. По твердости 6,5 у этого граната и 6,75 у хризолита практически то же но зато они мгновенно различаются под микроскопом. гранаты изотропный, то есть в скрещенных николях просто черный, а у оливина-хризолита две оптические оси, двупреломление очень сильное и окраски в скрещенных николях яркие. Ограненный ярко сверкающий демонтоид плохо вяжется с привычным для нас обликом граната но и естественные природные формы его выделения необычны. Очень редко можно встретить мелкие кристаллы димонтоида, гранатоидры или еще реже теттерогонтриактоэдры. Гораздо чаще это мелкие, подобные слегка вытянутым горошинкам зернышки, похожие на семена. Итальянские горщики придумали для них удачное словечко – семена асбеста. Впервые демонтаид был обнаружен в 60-х годах прошлого века в золотоносных россыпях около Нижнего Тагила. Позднее в районе Сесерти и на ручье Бавровка, впадающем в реку Чусовую, были найдены коренные выходы этого минерала, мелкие, не больше метров в длину трещинки, в измененных, замещенных серпентином основных породах. В этих узких трещинках, заполненных поперек растущими волоконцами асбеста, и сидят зернышки и мутные, жерноватые на вид желвачки демонтаида. Если зернышко расколото, видно его радиально-лучистое строение. Волоконца и пучки тончайших асбестовых нитей не только плотным войлоком обволакивают зернышки снаружи, но и нередко протыкают, прорастают их. А желвачки, хотя с виду и достигают сантиметра или даже полутора, но внутри состоят естественно прижатых мелких зерен. Так что крупный демонтаид очень большая редкость. И все же в прошлом веке было найдено два крупных кристалла 29,8 грамма и 50,5 грамма. Демонтаид истинно уральский камень, он связан с хромсодержащими зеленокаменными породами Урала. И яркая краска этого кальциево-железистого граната обусловлена именно сочетанием железа и хрома. Но этого уральца есть итальянский родич, тоже редкий прозрачный янтарно- или медово-желтый гранат очень близкого состава топозолит. Как и демонтаид, он встречается в трещинках серпентинитов и тоже практически в единственном месте мира в Италии, Пьемонт. На Урале есть еще один необычный гранат – Уваровит. Вот он такой зеленый, зеленей не бывает. Это и понятно. Демонтоид окрашен в зелень примесью хрома, а в уваровите хром один из главных компонентов состава. Уваровит гранат кальциево-хромовый. Хром в нем почти полностью занимает место алюминия. И встречается он не в хромсодержащих породах, а прямо в хромитовых рудах. Трещинки и пустотки, выщелачивания сплошь, как сверкающим зеленым газоном, высланы корочками у воровита. Красив он необычайно. Вся корочка состоит из мелких 1-2 мм, но прекрасно ограненных кристалликов с идеально гладкими и потому непрерывно при малейшем повороте сверкающими гранями. Гранить его нельзя, мелок, но и не надо. Его природная красота не нуждается ни в какой огранке. Заканчивая рассказ о гранатах, к описанию их совершенств стоит добавить еще одно. Совершенство их плотной емкой структуры вдохновило физиков на создание однородных оптически идеальных гранатов с примесью неодима. Они соперничают с рубинами в качестве основных элементов для твердотельных лазеров, но главное их будущее – Емкая память электронных счетных машин. С восхищением приняли алмазоподобные сверкающие гратониты в семью самоцветов и самые взыскательные специалисты-самоцветчики.